Исключается это или не исключается, но я констатирую только факт. Мой опытный коллега проверял дважды. У него в крови нет алкоголя. Маккелпин покачал головой. «Но «Ну, не может этого быть!» — повторил он. «Послушайте, профессор, у меня есть доказательства!» «Для нас, многострадальных врачей, нет ничего невозможного». Скорость усвоения алкоголя у разных людей очень различна. Вы даже не поверите, если я скажу, насколько она различна. И у такого молодого и явно очень здорового человека, как ваш друг, но глаза... Вы видели его глаза? Мутные, налитые кровью? Ну, на это могло быть полдюжины причин. Расстройство зрения? Глаза у него вполне нормальные. А как хорошо он видит, ну, об этом пока сказать очень трудно. Он поднялся. Я бы сделал несколько проб, целую серию проб. Но, к сожалению, сейчас не могу. Меня ждут в операционной. Может быть, ваш друг сможет зайти сюда вечерком, скажем, часов в семь? Маккелпен ответил, что обязательно придет. Поблагодарил врача и вышел. Подойдя к Харлоу, он взглянул на сигарету, которую тот держал в руке, потом на Харлоу, потом снова на сигарету, но не сказал ни слова. Все так же молча оба они вышли из больницы, сели в машину Макэлпайна и поехали назад по дороге в Монцу. Харлоу первый нарушил молчание. «Вы не думаете, — начал он кротким голосом, — что мне, как лицу заинтересованному, не мешало бы знать, что сказал врач?» «Пока ничего. Отрывисто бросил МакАлпайн. Хочет провести серию проб. Первая сегодня вечером в семь часов». «Думаю, что вряд ли это нужно», — все тем же кротким тоном возразил Харлоу. Маккелпин вопросительно посмотрел на него. — Как вас понимать? — В полумиле отсюда находится небольшая закусочная. Остановите там машину, пожалуйста. Мне нужно с вами поговорить. В семь часов вечера, то есть в тот час, когда Харлоу, как предполагалось, должен был находиться в больнице, Дан сидел в номере Маккелпина. Оба выглядели как на похоронах, и в руках у них были большие бокалы с виски. Данец сказал, боже ты мой, Джеймс!» Он так тебе и сказал, что у него сдали нервы, что он конченый человек, и спросил, не может ли он расторгнуть контракт? Именно все так и сказал. Нечего, мол, играть в прятки, хватит пускать пыль в глаза, особенно самому себе. Один бог знает, сколько мужества понадобилось парню, чтобы высказать все это. — А как насчет виски? Маккелплин отхлебнул из своего стакана. А насчет виски финал был довольно комичным, представьте себе. Говорит, что терпеть не может это чертово зелье, и рад, что есть причина никогда не дотрагиваться до него. Теперь настала очередь Даната предложиться к своему бокалу. И что же теперь с ним будет, с вашим бедолагой? Только не подумайте, Джеймс, я прекрасно понимаю, чего это вам стоит, вы теряете лучшего гонщика, но сейчас меня больше беспокоит Джонни. Меня тоже. Но что делать? Что делать?» А тот, кто был причиной всех этих переживаний, проявлял удивительную невозмутимость. И для человека, который был главным виновником величайшего поражения в истории автогонок, Джонни Харлоу выглядел необыкновенно бодр Находясь у себя в номере и завязывая перед зеркалом галстук, он даже что-то насвистывал. Иногда он ненадолго замолкал и улыбался какой-то затаенной мысли, Наконец он надел куртку, вышел из номера, спустился в холл и, заказав в баре стакан оранжеда, сел за ближайший столик. Не успел он отпить и глотка, как в холл вошла Мэри и уселась за тот же столик. Обеими руками она крепко сжала его руку. — Джонни! — прошептала она. — О, Джонни! Харлоу устремил на нее печальный взгляд, а она продолжала. «Папа мне только что все сказал. Что же нам теперь делать, Джонни?» «Нам?» Она молча смотрела на него. Секунды казались вечностью. Потом она отвела глаза и сказала «В один день потерять двух лучших моих друзей». Глаза ее были сухи но в голосе звучали слезы. — Двух лучших друзей? Что вы имеете в виду? — Я думала, вы знаете. Теперь уже слезы потекли по ее щекам. У Генри плохо с сердцем. Он вынужден бросить эту работу. — Генри? — О, Боже ты мой! Харлоу сжал ее руки и устремил взгляд куда-то в пространство. Бедный старый Генри. Что же с ним теперь будет? О, насчет его судьбы можно не беспокоиться. Папа устраивает его у себя в Марсель. Ну, в таком случае это, пожалуй, и к лучшему. Генри уже тяжеловато справляться с такой работой, какую он должен выполнять здесь. Несколько секунд Харлоу молча сидел, видимо, погрузившись в глубокую задумчивость, потом положил свою руку на ее. — ты знаешь, Мэри, что я тебя люблю, — сказал он. — Ты должна знать об этом. Но подожди минутку, я сейчас вернусь. Минутой позже Харлоу уже был в номере Маккелплина, там же находился и Даннет, у которого был такой вид, будто он лишь... С трудом удерживается от того, чтобы дать выход гневу. Маккайлпайн был сильно расстроен. Он то и дело тряс головой. «Нет, нет и нет», — говорил он, — «ни за что и ни при каких обстоятельствах. Таких вещей не делают. Сегодня он побивает все рекорды, а завтра тащит по тем же дорогам неуклюжий транспортировщик». — Посмеете сделать такое, и вы сразу же станете посмешищем для всей Европы? — Возможно, вы правы. Голос Харлоу прозвучал спокойно и без тени горечь. — Неужели вы считаете, что я был бы меньшим посмешищем, если бы люди узнали о действительной причине моего ухода, мистер Маккалбейн?